Глава 12. Закрытая территория Мидгард. Арена.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 Но если к приятелю в рамках игры формальных претензий не было, то злому сразу объявили, что за ним незавершенная дуэль. «Ты бы слышал, как он орал!» — восторженно произнес Фрам. «Как всех стращал расправой и в игре, и в миру!» «И что же?» — спросил Санек, одеваясь в боевое. «Да орался, дурак. Статус статусом, а угрожать контролерам или мастерам не стоит. Заперли его на сутки пока».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 Правда, яма была покомфортабельнее, чем та, в которой Санек когда-то познакомился с Аленой. Но узник этого не оценил. Как только сняли крышку, заругался злобно, но безадресно. Кое-какие выводы он все же сделал. Санек глянул сверху и отметил, что в роли викинга более женалюба насильник смотрелся намного солиднее. Узнаешь, безадресная брань стала адресной, не особо искушенной, зато пылкой.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 — Игра денежки любит, — отозвался мертвый дед. Потом поглядел на яму и уточнил. — Но не всякие. — Откажись. Владимир, власть, второй уровень. На запястье что-то вроде трицератопса красного цвета. — Чего бы? — Две тысячи долларов. В миру. Санек оглядел собеседника с ног до головы. — Прикинь, неплохо. Доспехи выглядят круто и аутентично Медгардовским, но доверняка с игровыми наворотами. Сам мужик тоже этакий хозяин жизни. Второй с ушами в разлет и плюгавенькой бороденкой пожиже, но глаза наглые, как у гопника на детской площадке. Глянешь на такого и сразу понимаешь — гаденыш, в перспективе вырастающий в полноценного гада. Но Санек очень постарается, чтобы такой перспективы не было. Это в прежние времена Санек подобных типов опасался. Но тогда и обозначенная пара тысяч баксов была для него умопомрачительной суммой. Смешно. Санек хлопнул в ладоши. И бесплатный техосмотр в придачу. Другие предложения? Сколько ты хочешь? Спокойно спросил обладатель Трицератопса. Третий уровень, честно ответил Санек.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 Федорочу с трудом удалось ее удержать, не то делала бы глупостей. Гаденыш с бородкой напрягся, даже полшага в сторону сделал, чтобы между ним и Саньком оказался старший. Ну-ну, Санек говорил громко, и народу, собравшемуся у арены, все слышно. А кому не слышно, у других узнает. А это, ой, какой большой минус к репутации. А репутация почти так же важна, как рейтинг в Техномире. Даже если гаденыш сейчас выкрутится, ой, трудно ему будет на этой закрытой территории. Деньги многое решают, но не настолько. А вот Владимиру на репутацию в закрытой зоне Мидгард плевать. Он в другом месте может заходить. О возможности такого варианта Санек несколько часов назад узнал от мастера адаптации.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 Он макакиного зелья накушался. Причем, похоже, все три компонента схавал. В курсе, что это? — Первый тоже? — удивился Санек. — Фига се, Вот теперь я испугался! Первый компонент, который выделяли из желез лысых макак, обитавших в игровой зоне умирающая земля, использовался для повышения потенции. — Не иронизируй, — не принял шутки мертвый дед. — Они в пакете сильнее действуют. И это не все.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 Клинок пришел четко в правый бок злого. Тот даже не пошатнулся, и кольчуга не пострадала. Ощущение было, словно Санек по стальной балке рубанул. Еле меч в руке удержал. И снова игра в одни ворота. Один рубит, другой из последних сил уворачивается. Правда, кое-что изменилось. Санек сумел поймать некий ритм вражеских атак, и стало легче, сил расходовалось меньше.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 Кровь лишь самую малость испачкала рубаху. Похоже, в комплект с надоби входило что-то кровоостанавливающее. Санек ждал, причем оплошности противника лишь во вторую очередь. В первую, что злой изменит тактику Калируби круши на что-то более искусное, что очередной удар окажется финтом, и все. Но оплошности не было, равно как и перемены тактики.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 «А я буду!» — выкрикнула девушка и решительно направилась к друзьям злого, которые что-то обсуждали с мастером Скауром. Санек с Федорочем бросились за ней, но не успели. «Эй, ты!» — ткнула она в спутника Владимира. «Я тебя вызываю прямо сейчас!» Хорошо, хоть ума хватило не самого Владимира вызвать. Гаденыш с Бороденкой вопросительно поглядел на старшего, а Санек наконец-то увидел его татушку. Руслан Первый уровень. А неплохо он сложен, этот Руслан, если приглядеться. Может быть и опасным. Особенно, если как покойник Игорь зелей накушается. Но вызов принять не спешит. Косится на старшего товарища. Владимир власть власти не проявил. Пожал плечами, мол, хочешь, бейся, хочешь, нет. Санек забеспокоился. Понимал, против злого даха не продержалась бы и пара секунд.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 Более того, Руслан Космаев лучше экипирован и более опытен, поскольку его противница получила уровень только вчера. «Еще вопросы?» «Да дерись уже, говнюк!» — закричали из толпы. «Девки испугался, метла конская! Подгузник ему!» «Вы пожалеете», — пообещал Владимир мастеру оружия. «А ты в особенности!» Он злобно глянул на Санька.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 Но и он, и Руслан недооценили Евдокию. Та угадала финт и, уйдя вниз, блокировала клинок перекрестьем кинжала, а затем снизу же уколола мечом и сразу отпрыгнула назад, набрав дистанцию. Руслан вскрикнул. Синяя шелковая штанина вмиг потемнела. Трудно сказать, насколько глубока была рана, но кровила она прилично